Глава 4. Кабинет Холланда выглядел как тысячи кабинетов, которые Ричард видел в своей жизни. Скучный муниципальный декор – явный результат тендера, выигранного тем, кто предложил минимальную стоимость работ. Всюду облезлая глянцевая краска, толстая, неровная и морщинистая, виниловая плитка на полу, обклеенный фанерой письменный стол, шесть картотичных стеллажей – явно появившихся на свет в прошлом веке, расставленных неровной линией вдоль стены под скучными часами, какие принято вешать в учреждениях. На центральном картотечном ящике под часами стояла фотография улыбающегося рядом с женщиной и ребенком шефа Холланда. Только на ней он был прямее, сильнее и моложе. Семейный портрет, снятый лет десять назад – Женщина показалась Ричару привлекательной, с бледной кожей, светлыми волосами и жесткими чертами лица. Очевидно, жена Холланда. Ребенок, девочка лет восьми или девяти, была белокожей, не сформировавшейся и какой-то невнятной. Видимо, их дочь. На столе шерифа лежала пара игровых кубиков, большие старые костяные, потрепанные от долгого использования и возраста. Точки стерлись и почти исчезли. А по всей поверхности шли полоски в тех местах, где мягкий кальций сменила более жесткая эмаль. Кроме фотографий и кубиков, в кабинете шерифа полиции Ричард не обнаружил других личных вещей. Все остальное имело отношение исключительно к делу. Холанд сел за стол в потрепанное кожаное кресло. У него за спиной находилось окно без шторы с тройными прозрачными стеклами, защищавшими от холода. За ними царила мгла, на подоконнике снаружи лежал снег, под окном стоял обогреватель. Ричард уселся в кресло для посетителей, стоящее перед столом. Холанд молчал. «И чего я жду?» — поинтересовался Джек. «Мы хотели предложить вам то же гостеприимство, что и остальным пассажирам. Но на меня не нашлось покупателей». На лице Холланда промелькнула усталая улыбка. «Не совсем. Эндрю Петерсон предложил вас взять к себе. Но он сейчас занят, поэтому вам придется подождать». «И чем он занят?» «Чем обычно занимаются копы?» «Ваш город оказался больше, чем я ожидал», — заметил Ричард. «Навигатор туристического автобуса показал его в виде крошечной точки на карте». Мы разрослись, а данные навигатора, наверное, немного устарели. В кабинете было даже слишком жарко, а Ричард перестал дрожать и начал потеть. Его одежда постепенно высыхала и становилась жесткой от грязи. «Вы разрослись из-за тюрьмы, которую здесь построили», — сказал он. «Как вы догадались? Новый тюремный автобус, новый знак на съезде с автострады. «Мы получили федеральную тюрьму», кивнув, подтвердил Холланд. «Мы сражались. Все хотели, чтобы ее у нас построили. Это вроде как получить Тойоту, чтобы открыть завод по сборке, или Хонду. Много работы и много долларов. А потом штат перевел сюда же исправительное заведение, что означало еще рабочие места и доллары. Кроме того, Здесь же находится тюрьма округа. Именно по этой причине сегодня переполнены все мотели, завтра день посещений. Всего в тюрьме три дня посещений в неделю, а из-за расписания автобусов многим приходится оставаться в городе на два дня. Короче, все спальные места заняты шесть дней в неделю. Владельцы мотелей катаются как сыр в масле. Ну и, конечно, хозяева кафе, пиццерии и компания, которые принадлежат автобусы, занимающиеся развозкой. В общем, повторю еще раз, работа и деньги. А где находится комплекс? В пяти милях к северу. Вечный дар богов. «Повезло вам», — сказал Ричард. Холланд несколько секунд молчал, а потом проговорил. Я уже давно выучил правила, гласящие, что даренному коню в зубы не смотрят. В дверь постучал парень в парке, сразу вошел и вручил Холланду закрытую папку. Часы на стене показывали 8 вечера, что полностью соответствовало часам в голове Ричера. Холланд развернулся на своем кресле, открыл папку на девяносто градусов и подержал ее так, чтобы Ричер не смог увидеть, что внутри» но страницы отражались в оконном стекле за головой Холланда. В папке лежали фотографии с места преступления, глянцевые 8 на 10, с печатными ярлычками в нижнем углу. Холланд просмотрел их сначала общий план, потом серию тех, что были сделаны с близкого расстояния. Лежащее на заснеженной земле тело в черной одежде, крупное, скорее всего, мужское, вероятно, мертвое, На правом виске рана от сильного удара. Крови нет. Когда еще они находились в туристическом автобусе, Нокс закрыл свой мобильный телефон и сказал, в Болтоне есть полицейский участок, и они пришлют нам человека. Но у них свои проблемы, так что это займет некоторое время. Холланд захлопнул папку, но ничего не сказал. Он казался сдержанным, немногословным человеком как и сам Ричард. В конце концов, они просто сидели напротив друг друга и ничего не говорили. Молчание не было враждебным, но в нем чувствовалось скрытое значение. Холланд положил ладонь на закрытую папку и время от времени посматривал то на нее, то на своего посетителя, как будто не мог прийти к выводу, что из этого представляет более серьезную проблему. Когда в Болтоне, штат Южная Дакота, Было 8 часов вечера, в Мехико, в 1700 милях южнее и почти 16 градусах теплее, пробило девять. Мужчина, взявший трубку телефона, вычислить который не представлялось возможным, собирался сам сделать звонок из своей городской виллы, окруженной надежными стенами, в загородный особняк, тоже обнесенный оградой и находящийся в сотни миль от его дома. Там другой человек молча его выслушает и пообещает за 12 часов разобраться с проблемой. Обычно все происходило именно так. Серьезные дела не решаются без вдумчивого размышления, которое позволяет избежать непредвиденных ошибок и предпринять смелые действия. В кабинете Холланда царили тишина и неподвижность, но Ричард слышал, что жизнь в участке продолжается. Кто-то пришел. Потом, примерно через полчаса, начала хлопать дверь. Люди уходили. Затем снова наступила тишина. Смена караула, решил он. На трехсменную систему не похоже. Скорее, их две. Дневное дежурство закончилось, и началось ночное. 12 и 12 часов. Возможно, с половины девятого утра до половины девятого вечера. Необычное и, вероятно, временное явление. Судя по всему, из-за какого-то краткосрочного кризиса. У них свои проблемы. Эндрю Петерсон вернулся в участок примерно в 20 минут 10 вечера. Засунул голову в кабинет Холланда, и тот вышел к нему в коридор, прихватив с собой папку со снимками с места преступления. Конференция, которую они устроили экспромтом, Продолжалось недолго, меньше пяти минут. Ричард решил, что Петерсон видел труп в реальности, а потому ему не требовалось разглядывать фотографии. Два копа вернулись в офис и остановились по центру, и весь их вид говорил о том, что они сдались. У них выдался длинный день, завтра их ждал такой же, но до сих пор ничего. Это чувство было хорошо знакомо Ричару, По тем годам, которые он служил военным полицейским. Впрочем, оно не возникало, когда на вверенной ему территории появлялся труп. Пошли, сказал Петерсон. 25 минут 10 вечера. Осталось 54,5 часа 25 минут 10 вечера в Южной Дакоте. И 25 минут 1 вечера в обнесенном оградой южном особняке в сотне миль от Мехико, хозяин был невероятно низкого роста, и звали его Платон. Кое-кто считал, что он бразилец, и по принятой там традиции взял себе короткий запоминающийся псевдоним вместо длинного ряда родовых имен, стоящих в свидетельстве о рождении как, например, звезда футбола Эдсон Арантес ду Неасементу, который назвался Пеле, или другой футболист, Рикардо Изексон душ Сантуш Лейте, ставший Кака. Другие утверждали, что Платон колумбиец, и во многих отношениях это было более логично, учитывая то, чем он занимался. Но имелись и третьи, заявлявшие, что он мексиканец. Однако все сходились на том, что Платон настоящий коротышка. Впрочем, никто не осмеливался сказать ему это в лицо. В водительских правах было написано, что его рост составляет 5 футов и 3 дюйма. На самом же деле он дотягивал лишь до 5 футов и 1 дюйма в специальных ботинках на высокой подошве. А без них был всего 4 и 11 дюймов. Причиной, по которой никто не осмеливался говорить о росте Платона ему в лицо, являлся его бывший дружок по имени Мартинес. Тот вступил с Платоном в перепалку, вышел из себя и назвал его Карликом. Мартинеса доставили в лучшую больницу Мехика без сознания. Там его сразу же отвезли в операционную, положили на стол и сделали анестезию. Затем его... Измерили от макушки до самых пяток, но в том месте, где сантиметр показал 4 фута и 11 дюймов, провели линию, получилось примерно возле коленей. После этого команда хирургов и медсестер произвела двойную ампутацию, аккуратно, очень чисто и по всем правилам. Мартинеса продержали в больнице два дня, после чего доставили домой на машине скорой помощи. Платон передал его семье подарок с открыткой, в которой говорилось, что он хочет, чтобы его дар постоянно находился на виду. В данных обстоятельствах его желание было правильно интерпретировано как приказ. Родные Мартинеса подумали, исходя из веса, плещущейся внутри жидкости и размеров, что он прислал им аквариум с тропическими рыбками. Когда же они сняли оберточную бумагу, Оказалось, что это действительно аквариум, только наполненный формальдегидом с плавающими в нем щиколотками, икрами и стопами Мартинеса, в общей сложности примерно 10 дюймов конечностей. С тех пор никто и никогда не говорил про рост Платона. Он ответил на звонок из особняка, обнесенного надежной стеной, и пообещал, что проблема будет решена через 12 часов, хотя считал, Нет никакого смысла отводить столько времени на такую мелочь, касавшуюся относительно мелкого филиала большой и сложной международной организации. Так что через полтора часа он уже знал, что следует сделать. Он прикажет заткнуть свидетеля и без промедления отправит с заданием своего человека. Более того, он пойдет на один шаг дальше и добавит к списку пятнадцатый пункт. Платона немного разослило, что это никому не пришло в голову, но, с другой стороны, он Платон, а они нет. Из соображений безопасности он разорвет цепь, заставит замолчать и адвоката.